проходит несколько минут, и вот я готова выйти в холл полный людей. Кейт, Фатима и Те, наверное, ожидали. Шарю взглядом по двум очередям в гардероб и в туалет, не вижу своих. Не могли же они уйти без меня. Щеки ещё пылают, сердце колотится. Джесс здорово выбила меня из колеи. Где же девчонки? Пробираясь к выходу, работая локтями, кругом смеются выпускницы. демонстрирует старым подругам мужей и женихов кто-то хватает меня за руку слава богу оборачиваюсь каждой чёрточкой выражая облегчение и вижу мисс Уезерби внутри всё сжимается слишком хорошо я помню наш последний разговор и её перекошенное от гнева лицо айса произносит мисс Уезерби узнаю тебя Как и раньше ты вечно куда-то бежишь. Я всегда говорила тебе, следовало заняться игрой в хоккей, чтобы не пропадала зря твоя буйная энергия. Извините, бормочу я, стараясь дышать ровно и не слишком резко, высвобождая руку из цепкой хватки мисс Уезерби. Мне нужно нужно домой, там няня, наверное, няня. Значит, ты стала матерью. Сколько же твоему ребёнку Понятно, мисс Уэзерби спрашивает просто из вежливости. Скоро 6 месяцев у меня дочка. Послушайте, я должна Мисс Уэзерби кивает и разжимает пальцы. Что ж, приятно было увидеть тебя после стольких лет. Поздравляю с дочкой. Запиши её в нашу школу. Сказано полушутливым тоном, но я цепенею. Кое-как удаётся кивнуть и даже улыбнуться. Однако по лицу мисс Уэзербе ясно, мои истинные чувства от нее не укрылись. «Еще бы! Я и сама знаю, так как я сейчас разве что марионетки улыбаются своими намалеванными губами. «Ай, сэр, не могу выразить своего огорчения по поводу событий, вызвавших твой отъезд», выдает мисс Уэзербе, вид у нее и впрямь кислый. «Должна признать, что это один из немногих фактов в моей карьере», о которых я искренне сожалею. Школа тогда обошлась с тобой плохо, не стану отрицать. Наряду с другими преподавателями я несу за это ответственность. Но сейчас, сейчас в Солтене многое изменилось, поверь. Подобные ситуации мы решаем другими методами, да, совсем другими. Я сглатываю, пытаясь продолжить. Мисс Везерби, не надо извиняться. С тех пор столько воды утекло. Это не так. Но обсуждать события семнадцатилетней давности сейчас, да к тому же здесь, в школьных стенах, выше моих сил. Господи, куда девчонки запропастились? Мисс Уэзерби кивает. Лицо у неё напряжённое, словно она сдерживает наплыв собственных воспоминаний. До свидания, говорю я. Ответом мне натянутая улыбка, за которой мисс Уезерби скрывает готовность расплакаться. Приезжай ещё, Айса. Я думала, ты опасаешься, что будешь здесь персоной нон грата, но поверь, это не так. Надеюсь, отныне ты станешь посещать все вечера встречи. Ты ведь приедешь в следующем году, Айса? Конечно, заправляю прядь волос за ухо. Конечно, мисс Уезерби, я приеду. Наконец-то она меня отпускает. По пути к выходу, ещё глазами Кейт и остальных, успеваю подумать, удивительно, до чего быстро вспоминаешь прежние навыки, до чего легко снова солгать. Первый нахожу Футимо. Она стоит в дверях, с тревогой глядя на подъездную аллею. Мы с ней замечаем друг друга одновременно. Фатима подпрыгивает и хватает меня за руку чуть выше кисти. «Где тебя носит? Ты я набралась, нам нужно домой. Ты что, туфли свои искала? Так они давно у Кейт. Извини, Фатя». Ковыляю к ней по подъездной аллее, увязая каблуками в гравии. «Я не туфли искала, нет. Сначала меня приперло к стенке Джесс Гамильтон, а потом мисс Уэзербе. Еле вырвалась». «Мисс Уэзербе?» — у Фатимы лицо вытягивается. «Мисс Уэзербе?» «Ей-то что нужно было?» «Ничего особенного. Я не лгу, просто не говорю половину правды. По-моему, ее... Ее мучает совесть, ну, за прошлое». «Так ей и надо», — мрачно выдает Фатима и спускается с крыльца. «Вместе мы пересекаем границу света, который падает из школьных дверей. Фатима выбирает дорожку, ведущую к хоккейной площадке. В наше время здесь было бы темно». хоть глаз выколи, сейчас вдоль дорожки установлены фонари на солнечных батареях. Впрочем, они лишь отпугивают лунный свет, и промежутки между ними кажутся провалами, полными чернильного мрака. Для нас тогдашних пятнадцатилетних марши были почти домом. Не помню, чтобы мы когда-либо испытывали страх, пробираясь к мельнице или обратно в Сольтенхаус. Сейчас едва успевая за Фатимой, Я представляю себе кроличьи норы, в них так легко угодить и заработать перелом лодыжки. А ещё можно забрести в топкое место. Так и вижу, меня затягивает трясина, солёная жижа залила рот, невозможно крикнуть, позвать на помощь. Подруги удаляются, не замечая меня, бросают совсем одну. Нет, не совсем. На ум приходит тот, кто написал записку. Тот, кто притащил к порогу Кейта кровавленную овцу. Фатима здорово от меня оторвалась. Должно быть, ей тоже жутко, и хочется поскорее догнать Кейт и Тею. Передо мной слабо маячит ее силуэт, шелка развиваются, переливаясь в темноту. «Фатима, подожди, нельзя ли помедленнее?» «Ой, прости». Она останавливается возле лаза через изгородь, ожидая меня. «Фатима, подожди, нельзя ли помедленнее?» По ту сторону из города Фатима идёт медленнее, принаравливается к моему осторожному шагу, потому что мы теперь на марше, и я увязаю каблуками в зыбкой почве. Мы молчим, слышно только наше тяжёлое дыхание, да ещё я время от времени спотыкаюсь. Где же Кейт Стей? Наконец я не выдерживаю, слишком жуткая тишина повисла над маршами. Представляешь, она мне предлагала Фрейю в Солтэн записать. Фатима даже приостановилась, как я и рассчитывала. Можно чуть передохнуть. На лице Фатимы смесь ужаса и недоверия. Ты про мисс Везерби не может быть. Может. Мы продолжаем путь, только теперь ещё медленнее. Вобрази Фатия, как я описала, не нашлась что ответить. Надо было сказать только через мой труп. А я промолчала. Снова пауза. Подумав, Фатима произносит. Я бы на пансион ни Самира, ни на Дию никогда не отдала, а ты? Трудный вопрос. Думаю о ситуации у нас дома, о том, через что пришлось пройти отцу. Отдать Фрею в закрытую школу? Да я ведь на один вечер не в состоянии ее с чужими оставить, вон как сердце прыгает, точно кофейное зерно в кофемолке. Не знаю, Фати, даже представить не могу. Снова темнота, под нашими ногами дрожит хлипкая дощечка, переброшенная через канаву. «Да когда же они успели так далеко убежать, черт бы их побрал», — шипит Фатима. Не успевают еще над маршем смолкнуть ее слова, как мы обе слышим звук. И в то же мгновение видим нечто живое, шевелящееся впереди нас. Это точно не идущий человек. Это бесформенная масса, и она издает омерзительные, булькающие звуки. «Господи, что это?» — шепчу я. Фатима стискивает мне руку, резко останавливаемся — Прислушится, смешает сердцебиение. Не знаю, что потом отвечает Фатима, может зверь какой. Память мигом подбрасывает картинку: вывернутые кишки, акровавленная шерсть, кто-то по-звериному скорчился над растерзанным трупом. Булькающий звук повторяется, что-то падает, доносится нечто похожее на рыдание. Пальцы Фатимы впились мне в руку. Это Фатима еле выдавливает слова «Это они, девочки!» «Тея!» — кричу я, «Кейт!» «Мы здесь!» — отзывается знакомый голос. «Бежим сквозь тьму и скоро видим. На четвереньках, свисевшись над канавой, стоит Тея, а Кейт держит ее за плечи. «Проклятие!» — восклицает Фатима в голосе усталость и отвращение. «Я знала, что этим кончится, еще бы! Вылакать две бутылки на пустой желудок!» Заткнись, рычит Тэ. В следующий миг её снова рвёт. Наконец она поднимается, бледная, зелёная, с размазанной косметикой. "Идти можешь?" спрашивает Кейт. Тэ кивает. "Я в порядке". "Нет, ты далеко не в порядке", фыркает Фатима. "Это я тебе как врач говорю. Заткнись", повторяет Тэ. "Я сказала, что могу идти. Чего тебе ещё надо?" чтобы ты хоть один день нормально питалась и воздерживалась от алкоголя. С минуту я сомневаюсь, слышала ты слова Фатимы или не слышала и будет ли отвечать. Тея вытирает рот, сплёвывает в траву. Наконец, полушёпотом она произносит: скучаю по тем временам, когда ты была нормальной. Нормальной? переспрашиваю с недоумением. Фатима молчит, похоже, дар речи потеряла, то ли от изумления, то ли от гнева. «Надеюсь, Тея, ты не то имела в виду, о чем я подумала», — произносит Кейт. «Да думай ты, что хочешь!» Тея выпрямляется, шагает на тропу. Должна признать, не ожидала от нее такой твердости в ногах. Хиджабом обмоталась и воображает, что этого достаточно. «Если Аллах тебя простил, Фатима, я за тебя рада, только сомневаясь, что полиция сочтет это смягчающим обстоятельством». Последнюю фразу Тэ бросает небрежно и два, обернувшись к Фатиме. Дура, кричит Фатима, клокоча от ярости. Какое тебе дело до моей веры, до моих поступков? То же самое я могу у тебя спросить. Парирует Тэ. Нашлась праведница. А ты знаешь, что я иначе вообще не засыпаю. У тебя свои способы справляться с этим, у меня свои. Я же о тебе забочусь, почти визжит Фатима. Неужели непонятно? Справляйся как-нибудь иначе. Уйдёшь в буддийский монастырь, станешь практиковать трансцендентальную медитацию, устроишься работать в румынский сиротский приют. Слово тебе не скажу, но не жди, что я стану молча наблюдать, как ты превращаешься в алкоголичку. Ты меня сказками о праве выбора не убоюкаешь, не рассчитывай. Тея раскрывает рот, кажется, она готова возразить, но снова склоняется над канавой в очередном приступе рвоты. "Видишь, до чего ты докатилась?" Фатима укоряет, однако ярости в её голосе больше не слышно. Когда Тея наконец выпрямляется, вытирая слёзы, Фатима протягивает ей пачку влажных салфеток. "Вот, возьми, приведи себя в порядок". "Спасибо", бормочет Тея. Её покачивают, и Фатима подаёт ей руку. Они медленно идут по тропе, причем Тея склоняется над Фатимой и что-то ей шепчет. «Нам с Кейт не слышно, что именно, мы только различаем ответ Фатимы. Забудь, Тея, я понимаю, я просто... просто беспокоюсь за тебя». «Похоже, помирились», — шепчу я Кейт. «Это только начало Айса», — тихо произносит Кейт. «Ты уверена?» «Впрочем, я и сама понимаю. Кейт права». «Почти пришли». объявляет Кейт, когда позади остаётся очередная изгородь, а мы отдуваясь друг за другом спускаемся по лесенке. Марш в темноте совсем не тот, что днём. Я-то думала, что помню дорогу, а её затопили тени. Впереди мигают огоньки, наверное, это деревня. Впрочем, овечьи тропы в купе с шаткими мостиками изрядно дезориентируют. Поเยжеваю ясь от мысли, что без Кейт мы бы точно заблудились. Фатима ведёт за руку Тею, шагающую со свойственной пьяным сосредоточенностью. Тея той дело спотыкается о кочки, буксует в песке. Она хочет что-то сказать, но в этот миг я замираю, приложив палец к губам. Тея прикусывает язык. Мы останавливаемся. Что такое, а? Слишком громко спрашивает Тея, её язык заплетается. "Слышали? Что конкретно?" уточняет Кейт. "Вот оно опять." Издалека доносится плач. Точно так же плачет Фрея, когда её терпение на пределе. Мои груди напрягаются. Бюстгальтер сыреет от прихлынувшего молока. На периферии сознания мелькает: "Вот я бестолочь". Надо было подложить в бюстгальтер специальные подушечки. Но мозг занят другим. Откуда этот плач? Ведь не может быть, чтобы Фрея плакала среди марши. «Ах, это...» — произносит Кейт. «Это чайка». «Ты уверена?» «Очень похоже... Похоже на...» «Тут я замолкаю, нет сил озвучить мои страхи, меня сумасшедшие сочтут». На детский плач, да, угадывает Кейт. Есть такое. Поэтому и жутко. Звук повторяется на сей раз громче. Кто-то заходит с криком и истерическим булькающим. Конечно, это не чайка. Срываюсь с места, бегу в темноту, не обращая внимания на крики Кейт. Айса, ты куда? Подожди. Не могу ждать. Плач Фрейи словно рыболовный крючок. вонзившаяся в мою плоть. Невидимая леска тянет меня сквозь густую тьму маршей. Сознание отключилось, но ноги, оказывается, сами помнят дорогу. И вот я на противоположной стороне трясины. А как перебралась и сама не поняла. Я вообще забыла про эту трясину. Бегу высоким берегом, перепрыгивая через канавы, полные глинистой жижи. Бегу и все время слышу захлебывающийся крик Фрея, Он доносится откуда-то сверху. Он способен заманить меня в трясину, словно болотный огонек или сказочный колокольчик, звуков которого следует опасаться одиноким путникам. Фрея уже близко. Различаю и виск, подобный вою сирены, когда она вне себя от недовольства, и жалобные всхлипывания и вздохи, которые Фрея делает перед тем, как вновь залиться плачем. «Фрея!» — кричу я. «Фрея!» «Фрейя, мама уже здесь!» «Айса! Постой!» — слышится сзади, меня догоняет Кейт. «Я почти у целя. Преодолеваю последнюю изгородь, отделяющую марш от долины Рича, цепляюсь за колючку. Платье, одолженное у Кейт, рвется с треском. Мне плевать. И вот когда я уже за изгородью, бешеная скорость, с которой только что развивались события, уступает место в вялой текучести ночного кошмара». Ушам и горлу все еще больно. Сердце колотится. Там, впереди, не деревенская недотепа лис. Там мужчина. Он стоит у самого берега. Силуэт темной массы выделяется на фоне воды, посеребренной луной. А в его руках мой ребенок. «Эй!» — рычу я. «Эй!» — там мужчина оборачивается. «Эй!» Лунный свет падает ему на лицо. Сердце подскакивает к горлу, потому что это он, Люк Ракфор, держит моего ребёнка как щит, прямо перед собой, а за ним мерцают воды Рича. "Дай её сюда", выдавливаю я. Голос не мой, это вообще не голос, это рычание, заставляющее Люка попятиться, крепче стиснуть Фрею. Она, впрочем, уже увидела меня, тянет пухлые ручки, пульсовое зареванное личико настолько сердито, что Фрея даже плакать толком не может, лишь издаёт несколько всхлипов, как бы готовясь напоследок зайти с диким воплем. "Да её сюда", кричу я, делаю рывок и выхватываю Фрею из рук люка. Моя девочка тотчас приникает ко мне, точно детёныш в сумчатах, вцепляется пальчиками в шею в волосы. Пахнет от неё сигаретным дымом и алкоголем. скорее всего коньяком фрея насквозь пропиталась запахом люка рокфора как ты посмел её тронуть айса начинает люк протягивает руки с мольбой но мне в ноздри бьёт запах перегара айса это совсем не то что ты подумала а что я должна была подумать рычу я Фрейя жмётся ко мне своим маленьким тугим тёплым тельцом. Что происходит? Наконец меня догнала Кейт. Она задыхается от бега, щёки у неё горят. Люк. Кейт будто глазам не верит. Он забрал Фрейю. Кричу я: "Забрал Фрейю!" "Никуда я её не забирал", возражает Люк. Подступает на шаг, и я едва подавляю желание броситься бежать. «Нет, я не покажу этому человеку своего страха». «Люк, о чем ты только думал?» Возмущается Кейт. «Да все не так было!» Люк теперь почти кричит, однако берет себя в руки, сбавляя тон, чтобы все успокоились. «Я просто шел на мельницу. Поговорить с тобой хотел. Перед Айсой извиниться». Он замолкает, делает вдох, поворачивается ко мне. «Я не покажу этому человеку своего страха. Теперь в его голосе звучит мольба. «На почте я вел себя как идиот и решил попросить прощения, чтобы ты не думала. В общем, прихожу, а дочка твоя кричит». Люк указывает на Фрею, на ее пунцовое личико. Фрея еще всхлипывает, но тише и реже, ведь она теперь у моей груди, а она чувствует родной запах. Кроме того, Фрея устала. Она, когда устает, всегда ерзает, возится на руках. Это, как её, Лис. Она просто в панике была, говорит, хотела позвонить тебе, Айса, да деньги кончились. Ну я и подумал, вынесу малышку на воздух, пройдусь с ней, вдруг успокоится. Как ты посмел? Прихлынула новая волна гнева, я себя почти не контролирую. Откуда я знаю, может, ты хотел мою дочь на марш затащить? Зачем мне это? На лице Люка сердитое недоумение. Я никуда её не затащил, вот она, мельница в двух шагах. Я её успокоить пытался, подумал, тут звёзды, луна, воздух чистый. Люк, да разве мы об этом, перебивает Кейт. Айс оставила дочку с няней. Ты не должен был вмешиваться, а раз вмешался, что? Что, если я вмешался, в голосе Люка сарказм. полицию вызовешь едва ли люк тонкий этот не сулит ничего хорошего господи бросает люк пришёл извиниться пытался помочь думал на минуту допустил такую мысль что ты поймёшь я на своих ошибках учусь но нет ты не изменилась ни одна из вас не изменилась стоит кейт свистнуть и вы примчались как собачонки Что происходит? За нашими спинами, запыхавшаяся Фатима и Тея, которая опирается на её плечо. Это это Люк? Да, это я, отвечает Люк и пытается улыбнуться, но лицо искажает странная гримаса, нечто среднее между ухмылкой и попыткой не заплакать. Помнишь меня, Фатима? Конечно, помню, шепчет Фатима. А ты, Тея? «Помнишь?» «Люк, ты пьян!» — бурчит Тея и, качнувшись, хватается за перила. «На себя посмотри!» — парирует Люк, скользя взглядом по испачканной одежде и размазанной косметике Тея. Она просто кивает, даже без скрытого недовольства. «Ты прав. Я бывала на грани достаточно часто, чтобы понимать — сейчас на грани ты!» «Иди домой, Люк!» — приказывает Кейт. «Проспись. Утром поговорим, если, конечно, тебе и правда есть что сказать». «Если мне есть что сказать...» Люк заливает с истерическим смехом, теребит свою темную шевелюру. Успеваю заметить, как дрожат его пальцы. «Если...» «Ну и шуточки. А самой тебе о чем хочется поговорить, а, Кейт?» «Может, о папе?» «А что? Душевный разговор получился бы». Люк заткнись, шепчет Кейт. Оглядывается, вдруг понимаю, отнюдь не исключено, что нас могут подслушать. Кто? Да мало ли? Собачник с питомцем на прогулке, подпившие выпускницы, которым взбрело идти через марш, рыбаки в конце концов. Тише, люк, прошу тебя, продолжает Кейт. Приходи завтра, тогда всё обсудим. Ты разве не хочешь, чтобы весь свет об этом узнал? ерничит Люк, складывает ладонью рупором, выкрикивает в ночь. А вот кому новость? Откуда в Риччи взялось мёртвое тело? Он что, в курсе? выдыхает Фатима, лицо у неё землистого оттенка. Меня тошнит. Ещё минута, и буду выглядеть не лучше Теи. Люк в курсе? Люк знал с самого начала. Вот чем объясняется его ярость. «Люк!» Кейт вроде и шепчет, а получается сдавленный вопль. «Люк, ради бога, замолчи! Подумай, что ты делаешь! Вдруг тебя услышат!» «А мне плевать!» — рявкает Люк. Кейт сжимает кулаки. Вот-вот набросится на него. Но она только отсыдит слова, и каждое подобно плевку. Я твоими угрозами сыта по горло. Держись подальше от меня и моих подруг. Не смей околачиваться возле мельницы. Видеть тебя не хочу никогда. Тьма скрывает лицо Люка, видно только лицо Кейт, искажённое страхом и яростью. Застывше, Люк не отвечает. Долго-долго смотрит на Кейт. Молчаливая связь между ними, прочная, как узы крови, прямо на наших глазах преобразуется в ненависть. Наконец, Люк разворачивается и торопливо уходит в сторону маршей. Его силуэт тает в ночи. Если что, Айса, обращайся. бросает люк уже из темноты совсем невидимый и я не сказал присматривать за ребёнком было легко с удовольствием бы снова её взял шорох его шагов постепенно стихает поглощённый тьмой мы совсем одни